Пролет пятый. С конспирацией. На следующий день после занятий я бы сразу отправилась в библиотеку, но когда закинула сумку с вещами в нашу комнату и вышла из административного корпуса, меня тут же облили водой. Виновницы инцидента, злонамеренно кинувшие в меня стихийный шар, гнусно хихикали чуть пооддаль. Кто бы сомневался, что это были вчерашние гусыни. Удивительно, но ярости не было, только легкая досада на то, что придется задержаться. В этот момент я поняла, о чем же говорил вчера зельевик. Да, действительно, доросла, хотя и понимала, что так все лучше не оставлять. Но сейчас я лишь переоделась и, не став даже сушить волосы, побежала по намеченному маршруту. В библиотеке воняло, непонятные люди собирали чуть более понятные шкафы, Под потолком висел полный лысый мастер света, что-то мудрил с электрическими проводами и бормотал себе под нос. «То ж так сделал-то! Руки бы им побрывать, честное слово!» Библиотекарша с какой-то странной ехицей смотрела на него и иногда поглядывала на мельтешащего в помещении директора. Казалось, он спиной чувствовал взгляд, но виду не подавал. «Добрый день!» — отвлекла я полненькую старушку в очках от занимательного зрелища. «Подскажите, пожалуйста, где у вас книги по зельям?» «А какие вас интересуют?» — живо переключила на меня свое внимание дама. Только сейчас закрались сомнения, что школа вряд ли закупила справочники, которыми не каждый работающий зельевик-то пользуется. Очень хотелось выпендриться и спросить сборник мифических зелий Ульянова или энциклопедию ядов Джугашвили, но... Привлекать лишнее внимание я не стала и невинно поинтересовалась. «А какой у вас самый хороший справочник по зельям?» «Странный вопрос для учителя, милочка», — усмехнулась библиотекарша, поправляя очки, как кролик из Винни-Пуха. «Конечно же, пособие для пытливых умов Веридиана». Я вытращила глаза. «Она вот сейчас дразнится или как? Это же ограниченное издание». На его копию не каждая областная библиотека лицензию имеет, а здесь школьная библиотека. Он у вас есть? Опешила я настолько, что на странное упоминание какого-то учителя даже внимания не обратила. Не оригинал, конечно, но полная от руки переписанная копия, с гордостью доложила библиотекарша. Наш знахарь сам переписывал. И Ульянов с Джугашвили у вас тоже есть? Зачарованно спросила я. А как же? «Боги мои, хоть что-то действительно элитное». Помимо названного, я нашла еще парочку редких энциклопедий, которые все руки не доходили почитать в областной моготеке. Точнее, в этом не было особой нужды. А тут, при таком запасе тематической литературы, шансы на то, что учащихся убивают именно ради зелий, возрастали в разы. «Хозяйка книжных сокровищ мне еще какого-то фея подсунула», С китайскими авторами я раньше не работала, но она так нахваливала. Вонь мешала сосредоточиться, но упорядочить информацию у меня как-то получилось. Официально зелья из человеческих органов были строжайше запрещены, поэтому полные рецепты в справочниках не приводились. Даже в китайском, хотя там на это ограничение почти наплевали. Там меньше желающих сварить запрещенное зелье просто так, на слабо, а у нас... Как-то слишком много психов, особенно по пьяни. Однако название я нашла и, сопоставляя сборники, сумела даже подобрать состав. Поскольку под удар попадали отличники, у которых не сложилось с личной жизнью, то в расчет я взяла зелье с сердцем и мозгами. Вариантов у меня оказалось пять, точнее шесть, но это если за уши притягивать. Сердце использовалось для эликсира долголетия, который как раз добавлял год жизни, очень мощного приворотного и зелья для переселения душ. Последнее я отмела почти сразу. Такое каждый год не нужно, а вот первый вариант как раз очень походил на рабочую версию. Из мозгов можно было сделать сильный дурман, настойку для беспамятства и мифическое зелье ума. О последнем вроде как много говорилось, но реально оно работает или нет, никто не знал, потому что ум — понятие весьма абстрактное, а с зельем из чужих мозгов сильно не поэкспериментируешь. Здесь, в принципе, все версии походили на ходовые, только особого ума я здесь у учащихся не замечала. А дурманы бывали и попроще. «Что горит?» — вдруг грянуло на всю библиотеку так, что я аж подскочила. Посреди залы стояла команда макжарных, окружившая огромную бочку с водой. Насколько я знала, бездонную. «Ничего», — обалдело ответил Валерий Валерьевич. «Как это ничего?» — упер руки в боки главный из пришедших. «Поступил сигнал от ваших соседей. Говорят, жуткий запах какой-то. Кажется, библиотека горит». Директор с библиотекаршей только синхронно фыркнули. «Больше слушайте этих соседей» пренебрежительно посоветовала женщина. «Ничего у нас не горит», еще раз уверил Валерий Валерьевич. Макжарные замешкались. Кто-то из них догадался принюхаться и сообщил остальным, которые недоверчиво начали следовать его примеру. «Но ведь запах, правда, есть. Странный какой-то. Не пожар, но...» На бригаду, которая собирала шкаф, все посмотрели синхронно. Даже я не удержалась. Ребята виноваты развели руками, макжарные поворчали, извинились и, не слишком расстроенные ложным вызовом, телепортировались обратно. Правда, настраивались на свою контору долго. Я как раз успела переоткрывать все книжки по десять раз и составить такие рецептуры на всякий случай всех шести зелий. Все травы, животные компоненты и минералы, как ни смешно, оказались местными аж до подозрительности. Например, в зелье долголетия входила саган Дайла, а в мифическое снадобье для ума — порошок чараита. «Добрый день!» — услышала я вежливый и приглушенный голос. Знакомый голос. «Евдокия Ивановна, а можно мне веридиану на пару часиков?» «Здравствуй, Ванечка!» — улыбнулась библиотекарша. «Увы, не могу!» — и полушепотом добавила. «С ним твоя новая коллега работает!» «Я оторвала взгляд от книги, подозревая, что сейчас будет нечто нехорошее. Однако в голосе нашего зельевика ничего, кроме удивления, не читалось. «Коллега?» — озадаченно проследил он за взглядом библиотекарши. «Добрый день, лейтенант Маглица и Нестеренко!» — рякнули на всю библиотеку. «Соседи жалуются, что вы тут наркотические вещества готовите». Участковый обвел всех строгим взглядом и остановился отнюдь не на виновных сборщиках шкафов, а на мне. Мы с ним как-то встречались, когда я ему делала простенькую экспертизу и вообще консультировала по дурманам. Здесь ими, оказывается, многие любили побаловаться. Именно поэтому ему легко было поверить, что там, где я, там что-то варят. Однако, как сейчас, ненавязчиво показать ему, что сдавать меня нельзя. «Да какая ж я коллега!» Рассмеялась я излишне громко, привлекая к себе внимание не только зельевика и библиотекарши, но и директора с маглиционером. «Я обычная учащаяся, с Иркутской школы в этом году перевелась, а преподает у меня мама». «Удивительное дело, школьник в библиотеке», — буркнул Нестеренко, отворачиваясь, — «когда я тут учился, нас не загнать было». — Так и сейчас времена не шибко-то изменились, — пробормотала Евдокия Ивановна. — Я книги, можно сказать, для учителей держу, а тут прямо парадоксальный случай. Пока директор объяснял Нестеренко, что пахнет клеем, а незнакомые мне соседи идиоты, Ванечка, как ласково назвала его библиотекарша, только улыбнулся и решил, — Ты не могла бы тогда занести мне Веридиана, как с ним закончишь. Все равно в преподавательский корпус пойдешь. «Да я все», — заверила я, ощущая какой-то непонятный стыд за то, что посягнула на чужой рабочий материал. «Быстро вы, красавица!» — укорила меня Евдокия Ивановна. «И получаса не прошло». «На вас не угодишь», — усмехнулся Ванечка. «Как же мне понравилось это имя!» «То хорошо, что зашли, то мало посидели». Он подошел ко мне, чтобы забрать уже закрытый и отодвинутый на край стола справочник — Как вдруг застыл со стекленевшими глазами. Я проследила за тем, куда он смотрит. Чёрт, это даже не кусающийся Мангатхай. «Меньше чем за полчаса?» — бестолково переспросил зельевик, глядя на мой исписанный рецептами листочек. «Да я просто в теме разбиралась уже», — попробовала я смягчить удар. Я ведь действительно к справочникам привычная и знала, что где подсмотреть. «Меньше получаса». Безнадёжно резюмировал Ванечка, давая понять, что ситуацию уже не исправить. Понятно, почему тебя Зеленский взял. Зато Черницына не взяла. Потому что в ближайшую к моему выпуску пятилетку набора не было. А так у неё бешеный конкурс. Зарплата хорошая, и косметические средства требуют скорее аккуратности, нежели воображения и знаний. «Ну и дура», — внезапно выдал Зельевик, поставив меня в полный этический тупик а затем направился к выходу. От неожиданности я не нашлась, что сказать, только поспешно сунула Евдокия Ивановна все взятые справочники, кроме того, что забрал Ванечка, и побежала следом за зельевиком. Нестеренко проводил меня задумчивым взглядом, оторвавшись от изливающего душу директора. А посередь в библиотеке вместо нас внезапно появился новый персонаж, который заявил вместо приветствия Вот гадам буду, зная, что вы к газу не подключены, но нам поступил сигнал. В библиотеке раздался дружный ржач. Боги мои, какие страшные тут соседи. Интересно, а магикам они почему не позвонили в скорую? Не подумали, что от наркотического вещества, которое не то горит, не то что другое, люди могут ископытиться? Или посчитали, что библиотека помещения нежилое? Зельевик к себе летел так, будто костер в комнате развел и перед уходом потушить забыл. Хотя на самом деле он, наверное, думал, что я отстану. Только еженедельные занятия по физподготовке мне никто не отменял, даже несмотря на то, что я всего лишь эксперт. «Иван Аркадьевич!» — попыталась я завести разговор на отвлеченную тему. «Учитель, судя по всему, из-за меня комплексовать начал, а мне это было совсем не на руку, как-то даже неловко». Действительно, тупых граждан я никогда смутить не могла. «А что это у вас за соседи такие странные?» «Да так, лавка травников», — поморщился он. Я тут же насторожилась. Травники, да еще и ему явно не нравятся. Подозрительные типы. Больные на самом деле люди. Удивительно, как еще не загнулись. С клиентами у них не шибко. «Там магистерство, наверное, дотациями сыпит», — пожал ее плечами. «Обычное дело». «Нет, эти ж частники», — огорошил Ванечка. «Откуда ж они здесь?» «Хотя, наверное, за аренду платят. Вот муниципалитеты их и не гонят. И без разницы, что здание — школьная собственность». Когда школу здесь закрыли, имущество стали распродавать. Турбазу открыли, кафетерий, магазин амулетов. Открывая гимназию, все здания выкупили, а травники на отрез отказались продавать своё. «Выкупили?» — переспросила я. Гимназия смогла выкупить земли, которые уже обустроили для туризма? Чушь какая-то. Зря так удивляешься. Не настолько дорого оно и вышло, словно прочитал моему мысли Ванечка. Чушь, — подумала я. Потом еще подумала. Вспомнила про убийство. Хотела задать вопрос. Прикусила язык, дабы не навлечь на себя лишние подозрения. Каким бы милым он ни казался, а он все же здесь единственный зельевик. К тому же юным барышням не положено интересоваться убийствами. Хотя нет, это глупость. Юным барышням как раз можно в такое влезть. Это ж интересно. Да и самоуверенность в шестнадцать льет через край. Пока я сомневалась, мы уже дошли до нужного корпуса. Наметанным глазом я заметила макушки в кустах. Не то чтобы я их знала, но просто так макушки из кустов торчать не станут. А перед входом... Ваша мать! Совсем девчонки страх потеряли. Завидев меня, они активизировали какое-то заклинание перед самой дверью. А то, что со мной их обожаемый учитель, никого не смущает?» Я замешкалась. Ванечка пошел вперед. «Нет, но ну это будет просто неприлично, если он из-за меня еще и на ловушку нарвется». Плохо соображая, я схватила его за руку и буквально развернула к себе. Он едва не упал. Пришлось опереться свободной ладонью о стену. Послышался короткий и сдавленный мат. Взгляды встретились. От такой наглости опешили мы оба, хотя я, скорее, от своей наглости. Никогда не хватало за руки настолько незнакомых мужчин. Для этого опера есть. А вот Ваня от чего-то другого. «А убийства на турбазе были?» — спросила я, чтобы придать своему поступку хоть какой-то смысл. «Я не помню, Лида», — ответил он спокойно, совершенно не заметив моей оплошности. Все предпочитали называть смерти несчастными случаями. Мне лет семь было, когда школа развалилась. В десять уже основали гимназию. Газетные подшивки тех лет в Иркутске, а я так до них и не добрался». «Так он что, получается, тоже искал эту информацию? И какого рожна он болтает о таком почти что с первой встречной? Я же и разболтать могу. Могла бы, если бы была просто ученицей». «Если ты сможешь кого-то из друзей отправить в архивы, чтобы они до этого докопались, я буду очень благодарен. У меня в Иркутске знакомых нет». «Ах, вот оно что!» «Только не стоит здесь ни с кем делиться своим интересом. Ты, конечно, девочка умная и сильная». «Сильная?» «Только тут я поняла, что запросто развернула взрослого мужчину. Он, конечно, не бугай, но я-то на вид вообще пигалица» но список твой лучше никому не показывать. «Слишком ты любопытна», — посоветовал он полушепотом, постоянно оглядываясь по сторонам. «Думаете, я здесь что-то разрою, когда ни один взрослый подкопаться не может?» — с провокационной усмешкой спросила я. «Вряд ли. Но желание сунуть нос в чужие дела некоторых раздражает, даже если они от этого и не пострадают. А поскольку здесь все грешат на духов...» Список лучше сжечь. «Хорошо», — послушно согласилась я. «Все равно состав запомнила и сегодня надиктую дежурному на всякий случай». Ванечка, не ожидавший от меня столь быстрого согласия, аж приоткрыл рот, но от дальнейшего разговора нас отвлекли. Я как раз дождалась того, что кто-то попытался зайти в учительский корпус. Упитанного дядечку в очках подбросила в воздух на добрый метр а потом шлёпнула озим. Он подобрал слетевшие очки, совершенно не педагогично выругался и, скороговоркой читая заклинания, побежал за сиганувшими из кустов виновницами. Вот курицы. Могли бы тихо пересидеть. «А ты ещё и глазастая», заметил Зельевик с усмешкой. «Просто это по мою душу. Волосы с утра до сих пор не просохли», пожаловалась я, показывая ей ещё влажную прядь. Он машинально протянул руку, но быстро ее одернул. Очень зря. Если бы он себе такое позволил, то это был бы флирт. А флирт просто перевести в роман. Я, конечно, на задании, а он вроде как почти подозреваемый. Но могу я себе позволить курортный роман? Обычный курортный роман, когда у парочки сносят крышу, и им все до фени. И из-за чего же ты с ними успела поругаться? Они обычно милые девочки, старательные. Они ваш фан-клуб, а я с вами разговариваю, — рассмеялась я и, оставив озадаченного мужчину на улице, убежала к себе в комнату. В общем, не знаю, что у меня получится с романом, но крышу мне уже снесло.